Подвиги и смерть Патрокола Изложено по поиме Гомера, Илиада Когда ворвались танк греков-троянцы, потрокал, сидевший в это время у раненого Эврипила, в ужасе вскочил, громко вскрикнул и поспешил скорее в шатер Ахилла. Проливая горькие слезы, пришел к Ахиллу Патрокол. Его спросил Ахилл. «Что плачешь ты, потрокал, словно девочка-младенец, которая бежит за матерью и просит ее, чтобы взяла она ее на руки? Не получил ли ты плохих вестей из втии? Или же плачешь ты о том, что гибнут греки у своих кораблей? Поведай мне твою печаль, не скрывай ничего». «О, сын Пелея!» — ответил Патрокол. «Великое горе постигло греков». Самые храбрые из них ранены. Неужели ты не поможешь грекам? Если не хочешь помочь, то отпусти меня с твоими мермедонянами. Дай мне твои доспехи. Может быть, примут меня троянцы за тебя и прекратят битву. Со свежими силами отразим мы троянцев от кораблей. Так молил Патрокол Ахилла, не ведая, что сам он выпрашивает себе смерть. Видел Ахилл, как трудно приходится грекам. Он слышал, что раздается лишь голос Гектора. Не участвует, значит, в битве ни один великий герой Греции. Ахилл не хотел гибели греков. Он согласился дать Патроклу свое вооружение и позволить вступить в бой с троянцами. Но лишь в том случае... Если тревога раздастся и пред его судами, тогда пусть потрокл отразит троянцев, не даст им сжечь корабли. Но запрещало Хил Патроклу вести мир Медонян к стенам Троя, боялся он, что может погибнуть его любимый друг. Так разговаривали друзья. Вдруг увидала Хил, как заполал один из его кораблей, зажженный гектором. В гневе, вскричал он, Спеши, потрокал! Я вижу, уже бушует пламя среди кораблей. Вооружайся скорее. Я сам построил в бой мирмедонян. Быстро вооружился потрокал доспехами Ахилла. Он не взял лишь его копья. Этим копьем сражаться мог один Ахилл. Так тяжело оно было. Запряг в колесницу Ахилла коней его возничий Автомедонт. Ахилл же выстроил своих мермидонян. Они, подобны хищным волкам, готовым кинуться на оленя, стремились жадно в бой. Воодушевил Ахилл своих воинов на ратный подвиг и повелел им храбро сражаться, чтобы понял царь Агамемнон, как опрометчиво поступил он, оскорбив славнейшего из греческих героев. Бросились в бой мермидоняне с громким криком. По всему стану разнесся их грозный крик. Увидали троянцы Патрокла в доспехах Ахилла и подумали, что это сам Ахилл, забыв о вражде с Агамемноном, спешит на помощь грекам. Каждый троянец стал уже думать о бегстве. Патрокл же бросился в самую гущу боя и разил своим копьем троянцев, сражавшихся около корабля Протасилая. Отступили устрашенные троянцы. Но троянцы не покинули сразу стана. Они отошли вначале лишь от кораблей. Преследовали греки-троянцев и много пало троянских героев. Но не удержались стане троянцы Словно свирепые волки ринулись на них греческие герои. Бросились через ров в поле троянцы, и многие погибли. Герой Таламонит Аякс пылал с желанием сразить Гектора. Гектор, хотя и видел, что ускользает из рук троянцев победа, но не отступал еще. Он старался всеми силами задержать греков, преследующих троянцев. Наконец отступил и Гектор. Кони быстро перенесли его через ров в поле. Возбуждая греков преследовать бегущих, потрокал быстро погнал коней ко рву. Перескочили бессмертные кони Пелея через ров вместе с колесницей и помчались по полю. Патрокол искал Гектора, но спасся он на своей колеснице. Пыль поднялась по полю от бегущих толп троянских воинов. Спешили укрыться за стенами трои троянцы. Но потрокол многим отрезал отступление. Он погнал их назад к кораблям и многих из них сразил своим тяжелым копьем. Увидал Сорпидон гибель такого множества героев от руки потрокла и воззвал к своим ликийцам, призывая их остановиться. Хотел Сорпидон сразиться с потроколом. Соскочил он с колесницы и стал поджидать Патрокола. Друг Ахилла тоже сошел с колесницы. Бросились друг на друга герои, подобно двум коршунам, дерущимся с криком за добычу на высоком утесе. Зевс увидал этот поединок. Жаль стало ему Сорпидона, хотел он спасти своего сына. Гера услышала сетование Зевса. Она не советовала ему спасать сына. Напомнила она Зевсу, что сыновья многих богов боются по-трое, и что многие из них уже погибли. Если спасет Зевс Сорпедона, то пожелают и другие боги спасти своих сыновей. Зевс должен допустить гибель Сорпедона от руки Патрокла, если так суждено роком. Внял совету Геры Зевс. Послал он кровавую росу на поля Троянские, чевствуя этим сына, который должен был пасть от руки потрокла. Первым метнул копье Патрокол и убил верного слугу сарпедона Метнул копье и Сорпидон, но не попал в Патрокола, мимо пролетело копье и убил одного из коней, запряженных в колесницу друга Ахилла. Второй раз сшиблись герои. Опять промахнулся сарпедон, Потрокал же. Поразил Сорпидона прямо в грудь. Упал царь Ликийский, как падает дуб, срубленный под самый корень дровосеком. Громко воззвал Сорпидон к другу своему главку. «Друг главк! Возбуди ликийцев храбро биться за царя их Сорпидона и сам бейся за меня!» Вечным позором будет служить тебе то, что снимут с меня доспехи греки. Предсмертный стон вырвался из груди Сарпидона и сомкнул ему очи бог смерти Танат. Скорбь овладела головком, когда он услыхал голос друга. Терзался он тем, что не может помочь ему, так как сам страдал от раны. Возвал он к Богу и молил его исцелить рану. Услышал Аполлон мольбу главка и исцелил его рану. Собрал главк ликийцев и героев Трое, Энея и Агенора, Полидаманта и самого шлемоблещущего Гектора сражаться за тело сарпедона. Собрались герои и поспешили на помощь главку. Призвал на помощь греческих героев и Патрокол. Первыми пришли аяксы. Закипела битва вокруг тела сарпедона. Зевс же распростер тьму над телом сына, чтобы еще ужасней был бой. Поднялся такой страшный грохот оружия, словно толпа дровосеков рубила в деревья в нагорных лесах. Труп же сарпедона лежал покрытый пылью и кровью, Весь засыпанный стрелами. Не сводил очей с поля битвы Зевс. Он размышлял погубить ли Потрокла у тела сына или дать ему совершить еще великие подвиги и прогнать троянцев к самым стенам. Зевс решил продлить жизнь Потрокла. Он наслал страх на Гектора. Первым обратился он в бегство. За ним последовали и другие войны. Сорвали доспехи с Сарпидона греки, а потрокал велел отнести их к кораблям. Призвал тогда Аполлона, громовержец Зевс, и повелел ему взять тело Сарпидона, омыть его от пыли и крови, умастить благовонным маслом и одеть в пышные одежды. Затем должны были боги-братья, сон и смерть, отнести тело Сарпидона в Ликию, чтобы там похоронили с братья и друзья с великими почестями. Исполнил повеление Зевса Аполлон. Потрокал в это время гнал троянцев городским стенам. Он мчался навстречу своей гибели. Многих героев убил он. Взял бы и Трою, потрокал, если бы бог Аполлон... Исполнив веление Зевса, не встал на высокой башне Трои. Три раза подымался Патрокол на стену, и три раза отражал его Аполлон. Когда же в четвертый раз бросился на стену Патрокол, грозно крикнул ему Аполлон. «Отступи от стены, храбрый потрокал, Не тебе, а Ахиллу суждено разрушить великую Трою». Отступил Патрокол. Не осмелился он разгневать далеко разящего своими золотыми стрелами бога Аполлона. Только в скейских воротах остановил Гектор своих коней. Он колебался, напасть ли ему на Патрокола или повелеть всем укрыться за стенами Троя. Тут явился ему Аполлон под видом брата Гекабы и посоветовал напасть на Патрокола в открытом поле. Послушался совета Гектор и велел своему возничьему Кебриону повернуть коней. Увидав Гектора на колеснице, соскочил Патрокол на землю и схватив в правую руку громадный камень, а левый, замахнувшись копьем, стал ждать его приближения. Когда уже близко был Гектор, метнул Патрокол камень и поразил им в голову возничьего Кебриона. Подобно водолазу, бросающемуся в море, стремглав упал Кебрион с колесницы. С насмешкой воскликнул Патрокол. Как быстро нырнул Кебрион. Будь это в море, он много добыл бы устриц ныряя с корабля. Есть, я вижу, и между троянцами водолазы. Так воскликнув, бросился Патрокол к телу Кебриона. Соскочил Гектор с колесницы и вступил в бой с потроколом за труп своего возничего. Снова началась кровопролитная сеча вокруг тела Кибрионы. Греки и троянцы бились так, как бьются восточный и южный ветер, Эвр и Нот, в лесистой долине. Шумом гнутся тогда деревья, ударяясь друг о друга ветвями, и раздается вокруг треска ломающихся дубов, сосен и елей. Долго бились троянцы и греки. Уже склонялось солнце к западу. Три раза бросался на троянцев Патрокол, три раза сражал он копьем по девять героев. Когда же он бросился в четвертый раз на троянцев, выступил против него бог Аполлон, одетый великим мраком. Он встал позади потрокла и ударил его по спине и плечам. Потемнело в очах Патрокла. Сорвал с головы Патрокла бог Аполлон шлем, который некогда сиял на голове великого Пелея, и покатился шлем по земле. Сломалось в руках Патрокла копье, и на землю упал его тяжелый щит. Расстегнул Аполлон доспехи Патрокла, и он, лишенный силы безоружной, Стоял перед троянцами Но и на безоружного Патрокла Не посмел напасть спереди герой Эфорб Он поразил его сзади копьем между плеч И скрылся в толпе троянцев Избегая гибели Стал отступать Патрокол к рядам греков Увидал Гектор раненого Патрокла И поразил его насмерть копьем Как лев который в драке за водопой убивает дикого кабана на берегу маловодного ручья, так убил Гектор Потрокла. Возликовал сын прямо: он убил друга Хила, который грозил разрушить великую Трою. Упал на землю Патрокл и, умирая, сказал Гектору: "Теперь ты можешь гордиться, Гектор, победой. С помощью Зевса и Аполлона одержал ты её". «Боги победили меня. Они лишили меня доспехов. Богам это легко. Но если бы двадцать таких, как ты, напали на меня, я бы всех вас сразил моим копьем. Погубил меня бог Аполлон да и Форб. Ты же — третий из тех, которые меня сразили. Запомни же, что я скажу тебе». Недолго тебе осталось жить, и близко-близко стоит около тебя смерть. Суровый рок определил тебе пасть от руки Ахилла. Сказав это, умер потрокол. Тихо отлетела душа его в царство мрачного Аида, сетая, что покинула она юное сильное тело. Уже мертвому крикнул Гектор: Зачем предвещаешь ты смерть мне, потрокал? Кто знает, может быть, раньше расстанется с жизнью Ахилл, сраженный моим копьем. Вырвал Гектор из тела Патрокола свое копье и бросился на Автомидонта, желая завладеть конями Ахилла. Бой За тело Патрокла. Изложено по поиме Гомера, Илиада. Увидал царь Менелай, лежащий во прахе труп Патрокла, и бросился к нему. Не хотел он допустить, чтобы троянцы осквернили труп героя, сражавшегося за него. Подобно грозному льву ходил он около трупа Патрокла, прикрывшись щитом и потрясая тяжелым копьем. Троянец Эфорб, поразивший спину Патрокла, хотел завладеть трупом. Он подступил к менилаю, горя желанием отнять труп и отомстить царю Спарты за то, что он убил его брата. Ударил он копьем в щит Менелая, но не мог пробить щита. Минилай же могучим ударом вонзил свое копье в горло Эфорбу и грохнулся на землю молодой Эфорб. Стал Минилай снимать с него драгоценные доспехи, но побудил стреловежец Аполлон Гектора напасть на менилая Бросился он на менилая не хотел отступать Минилай от тела Патрокла, зная, что осудит его за это все греки, но боялся и быть окруженным троянцами. Решил Минилай позвать на помощь Аякса. Медленно отступил он под натиском троянцев и призвал Аякса. Уже успел Гектор схватить труп Патрокла и снять с него доспехи Ахилла, когда подоспел Аякс. Пришлось Гектору оставить труп. Увидав это, Галавк стал укорять сына Прияма в малодушие, в том, что боится он греческих героев. Этими словами Галавк заставил Гектора опять вступить в битву. Он призвал назад своих слуг, которым велел отнести доспехи потроклов Трою, и облачился в них сам. Зевс громовержец увидал, как вооружается гектор оружие Махила и подумал: Злополучный, ты не чувствуешь, как близка твоя смерть. Ты надеваешь доспехи того героя, которого боятся все. Теперь я дам тебе победу в награду за то, что никогда не примет из рук твоих доспехов Ахилла жена твоя, Андромаха. Так подумал Зевс, и в знак того, что так и будет, он грозно нахмурил брови. Гектор же исполнился неудержимой силой и храбростью. Быстро пошел он к войску и стал воодушевлять к битве героев. Менелай громким голосом сзывал в это время героев, на защиту тела Патрокла. Первым пришел Аякс, сын Аэлея, затем и Доминей, Мерион и другие. Сомкнули свои щиты вокруг тела Патрокла героя, но троянцы отразили их. Опять завладели они трупом Патрокла. Могучий Аякс Теламонит рассеял, однако, ряды троянцев и отбил у них труп, Поразив того героя, который тащил труп за ноги. Опять возгорелась сеча за труп. И дрогнули уже троянцы. Но Аполлон воодушевил на битву Энея. Он удержал войска от бегства. Еще кровопролитнее стал бой. Залила кровь землю, нагромозились трупы на трупы. Как все пожирающие огонь, пылала битва. Зевс же разлил тьму вокруг трупа Потрокла. Можно было подумать, что нет на небе больше ни солнца, ни месяца, такой мрак был вокруг трупа Потрокла. Но только вокруг трупа Потрокла был мрак, остальное поле битвы залито было лучами солнца, и на небе не было ни одного облачка. Во тьме бились герои за труп Потрокла, Вдали от битвы стояли бессмертные кони Ахилла и проливали горькие слезы о гибели друга их хозяина. Напрасно пытался возничий Автомидонт заставить их тронуться с места. Они стояли недвижимы, опустив головы. Гривы их свесились до самой земли. Увидал коней Зевс и подумал. «О, злополучные кони!» Зачем подарили мы вас бессмертных Пелею? Неужели для того, чтобы вы узнали скорби людей, так как нет ни единой твари во всей вселенной более несчастной, чем человек? Но не печальтесь. Никогда не будет владеть вами Гектор. Я дам вам силы вынести из битвы Автомидонта. Троянцам я дам еще победу, но только на этот день, пока не закатится солнце. Вдохнул коням великую силу Зевс, и они помчались по полю битвы с Автомидонтом. Возничий Ахилла, схватив тяжелое копье, сразил героя Орета. Снял он с него доспехи, радуясь, что хоть этим отомстил за смерть Патрокла. Вокруг тела Патрокла кипела битва. Сражающимся греческим героем в багряном облаке спустилась богиня Афина, и под видом героя Феникса ободряла их. Менелай, отвечая Фениксу, не узнал он призвала Призвал Афину на помощь прежде других богов. Возрадовалась богиня и вдохнула в Менелая непобедимую силу. Аполлон же воодушевлял троянцев. Все кровопролитнее и кровопролитнее становилась битва. Потряс Зевс эгидой и грянул гром. Ужас охватил героев Эллады. Опечалился Аякс Толомонит, видя бегство греков. Взмолился он Зевсу и молил его рассеять мрак. Молил, чтобы не губил он греков, или, если уж такова его воля, то пусть погубит их, но только при свете. Услыхал Зевс мольбу Аякса. Рассеялся мрак... И снова засверкало солнце. Аякс попросил Минелая найти сына Нестора Антилоха и послать его Кахилу с вестью, что убит потрокол и что троянцы могут овладеть его телом. Исполнил просьбу Аякса Минилай, нашел Антилоха и рассказал ему о гибели потрокла. В ужас пришел Антилох. Он не знал еще, что потрокал убит. Проливая горькие слезы, поспешил юный сын Нестора Кахилу. Около же тела потрокла все сильнее становилась Сеча. Посоветовал Аякс Минилаю и Мириону поднять тело и нести его к стану. Сам же стал он прикрывать их, отражая троянцев. Но лишь только увидали троянцы, что подняли герои тело потрокла, как бросились на них, как разъяренные псы. Но стоило лишь обратиться к ним Аяксу, как останавливались троянцы, бледнее от страха. Разгорался все сильнее бой, подобно пожару, который уничтожает город, пожирая все вокруг. Медленно шел Менелай, с трупом потрокла на руках. С трудом сдерживал Аякс натиск троянцев, впереди которых... Бились Эней и Гектор. В это время Ахилл сидел у своего шатра и раздумывал, почему не возвращался потрокал. Тревожило его то, что опять обратились в бегство греки. Он уже начинал подозревать, что погиб потрокал. Вдруг к нему подошел плачущий сын Нестора. Он принес Ахиллу весть о гибели Патрокола. Невыразимая скорбь овладела Ахиллом. Обеими руками захватил он пепла от очага и посыпал им голову. Рассыпался пепел по его одежде. Упал Ахилл на землю и рвал от горя волосы. Плакал и молодой антилох. Он держал за руку Ахилла, чтобы не покончил он с собой от горя. Громко рыдала Хил, услыхала плач его фетида и громко зарыдала. Поспешили к ней все сестры ее, Нейроиды, и тоже подняли громкий плач. Сестры мои! воскликнула богиня Фетида, горе мне, горе! О, зачем родила я на свет Ахила? Зачем воспитала его? Зачем отпустила его под стены трое? Никогда уж не увижу я его, вернувшимся в светлой чертоге Пелея. Должен страдать он всю свою краткую жизнь. Не могу я помочь ему. Я пойду сейчас и узнаю, о чем скорбит он. Быстро предстала пред Ахилом ахиллом мать его Фетида со своими сестрами. С плачем обняла она голову своего возлюбленного сына и спросила его о чем ты рыдаешь так громко. Не скрывай, расскажи мне все. Ведь исполнил Зевс твою просьбу и прогнал войска греков к самым кораблям. Они лишь одного хотят, чтобы ты помог им. «Знаю я это, милая мать», — ответил Ахилл. «Но что за радость в этом?» «Я потерял Патрокла. Его я любил больше всех и дорожил им» как моей собственной жизнью. Убил его Гектор, и похитил он те доспехи, которые даровали боги Пелею. Не хочу я жить среди людей, если не могу я сразить копьем моим Гектора. Если не заплатит он мне, жизнью, на смерть потрокла. Но ведь и ты должен умереть вслед за Гектором, — воскликнула Фетида. О, пусть умру я сейчас, если не мог я спасти друга. Он, наверное, призывал меня перед смертью. О, пусть погибнет вражда, она и мудрых ввергает в неистоство. Забуду я гнев против Агамемнона и опять выйду на бой, чтобы убить Гектора. Смерти же я не боюсь. Никто не избежит смерти». Не избежал ее и великий Геракл, хотя и любил его Зевс-Громовержец, его отец. Я готов умереть там, где сулил мне рог. Но прежде добуду я великой славу. Нет, не удерживай меня, мать. Ничем не удержишь ты меня. Так ответил матери Ахилл. Об одном лишь просила сына богини Фетида. Чтобы не вступал он в бой до тех пор, пока не принесет она ему от бога Гефеста новых доспехов. Погрузились в море прекрасные Нереиды. Просила их фетида возвестить отцу Нерею, что произошло под стенами Трои. Сама же она вознеслась на высокий Олимп к богу Гефесту. Между тем, с трудом сдерживали герои греки натиск троянцев. Уже три раза пытался Гектор, гнавшийся за греками, подобно ярусному пламени, вырвать труп из рук Менелая. Трижды отражали его аяксы. И овладел бы Гектор трупом Патрокла, если бы не явилась к Ахиллу посланная богиней Геры, вестница богов Ирида. Она побуждала Ахилла идти и отстоять тело друга. Но не мог вступить в бой Ахилл. Не было у него доспехов. Тогда повелела Ирида Ахиллу встать безоружным на валу, окружавшим стан греков, и устрашить наступающих троянцев своим видом. Пошел к валу Ахилл. Афина Палада возложила на его плечи эгиду. Голову его окружила золотым облаком и дивным сиянием. Блеск от головы Ахилла поднимался до самого неба. Встал Ахилл на валу и грозно крикнул. С ним издала грозный крик и Афина Паллада. Ужас объел троянцев. Кони их испугались крика и сами понеслись назад. В ужас пришли возничья на колесницах, увидав огонь вокруг головы Ахилла. Трижды вскрикивал до Ахилл. И трижды в страшное смятение приходило все войско троянцев. Среди этого смятения погибло 12 троянских героев. Часть их наткнулась на копья, часть растоптали кони. Греки же вынесли тело Патрокла, положили его на носилки и с громким плачем понесли к шатру Ахилла. За ними пошел и сын Пелея. Громко рыдал он, глядя на друга, которого он сам послал в кровавый бой. Повелела Гера, богу солнца Гелиусу, раньше времени спуститься в воды океана. Наступила ночь. Кончилась битва, в сон погрузился стан греков. Троянцы же собрались на совет в поле. Они совещались стоя. Ни один из них не осмеливался сесть, боялись они нападения Ахилла. Дал такой совет троянцам Полидамант. Вернуться в Трою и не ждать здесь утра, когда нападет на них Ахилл. Многих сразит он героев, если нападет на троянцев в открытом поле. Если же все будут защищаться, стоя на стенах, то напрасно будет Ахилл объезжать на своих быстрых конях Трою. Взять ее не будет он в силах. Но отверг Гектор совет Полидаманта. Он повелел остаться в поле троянцам, выставив пред лагерем стражу. Все еще надеялся Гектор опять напасть на корабли греков и прогнать их из страады. Гектор объявил, что если решит Ахилл вновь участвовать в битве, то он не будет больше уклоняться от боя с ним. Тогда кто-нибудь из них вернется с победной славой домой, он или Ахил? Помрачила разум троянцев Афина Паллада, и остались они в поле, расположившись лагерем. А в стане греков Ахилл оплакивал смерть Патрокла, положив руки на грудь убитого. Громко и тяжело стонал он, подобно льву у которого охотник похитил львят. Возвратился с охоты лев, не нашел в логове львят, и с громким ревом ходит он по лесу и ищет следов похитителей детей. «Боги! Боги!» — восклицал Ахилл. «Зачем я обещал отцу потрокла, что вернусь вместе с Патроклом на родину?» Нет. Обоим нам суждено обогреть троянскую землю нашей кровью. Не встретит меня возвращающегося из похода ни отец Пилей, ни возлюбленная мать. Пусть умру я, дорогой Патрокол, но не прежде, чем отомщу Гектору и устрою тебе пышные похороны. Повелел хил друзьям омыть окровавленное тело Патрокола и умастить его благовониями. Исполнили это друзья хило, положили тело Патрокла на богато убранное ложе и покрыли его тонким полотном, а сверху — роскошным покрывалом. Целую ночь оплакивали мирмедоняне Патрокла и плакали вместе с ними плененные хилом и Патроклом Троянки и дорданянки.